Королева полевых мышей Тим с талисманом на голове и вороной на плече отправился в город, оставив Энни под защитой артошки. В случае опасности они должны были укрыться в погребе. Когда-то всякого пришельца поражало великолепие изумрудного города. Красивые фасады домов, фонтаны, развивающиеся флаги, сверкающие повсюду изумруды, пестрые, нарядные толпы жителей. Ничего этого не осталось при владычестве Урфина и Марранов. Флаги были сняты, фонтаны иссякли, изумруды из домов и башен выковарены и спрятаны в королевской кладовой. Жители изгнаны из города. И только странные фигуры Марранов с коренастыми туловищами и большими головами виднелись на улицах. Тим зорко смотрел вперед, избегая нежелательных столкновений. Они с вороной условились, что когда нужно идти прямо, как Гекар будет сидеть спокойно, а если потребуется повернуть, она тронет мальчика клювом за правое или левое ухо. Подавать сигналы резким вороньим голосом было невозможно, а шептать как Гекар не умела. В сопровождении вороны Тим благополучно добрался до тронного зала. Какое счастье! Зал оказался пуст. Мальчик мгновенно завладел магическим ящиком и направился к выходу. Но в это время послышались шаги. Тим замер на месте. В зал вошел Урфин Джюс. Мальчик узнал его по пышной одежде, по косматым черным бровям, злобному взгляду. Урфин Джус был один. И Тиму пришла в голову дерзкая мысль одним махом покончить с владычеством Урфина в волшебной стране. «Убью врага, разом развяжу все узлы. Оружия у меня нет, но разве этот тяжелый ящик не оружие?» Невидимый лазутчик, больше не рассуждая, изо всех сил ударил короля по голове волшебным телевизором. Силы у Тима хватило, И Урфин грохнулся на паркет, но, падая, испустил дикий вопль. Череп его оказался гораздо крепче, чем думал Тим, да и удар пришелся вскользь. На крик вбежали кабр Гвин, Энкин Флэт, стража. Закрыть все двери и окна! Во дворце враги! кричал король. Чтобы отвлечь внимание людей, как Гикар сорвалась с плеча Тима и с пронзительным карканьем заметалась по залу. Гвин и Марраны пустились ловить ее, поднялась страшная суматоха. А тем временем невидимый Тим мчался к выходу из дворца, путаясь в незнакомых переходах и коридорах. Минут пять, как Гикар, дурачила врагов, а потом выпорхнула в открытую форточку. Взъерошенная, возбужденная ворона ворвалась в домик, где скрывалась Энни. Девочка перепугалась. «Что с вами? Где Тим? Достали ли вы ящик?» Закидала Энни вопросами ворону. Услышав рассказ о происшествии во дворце, Энни всплеснула руками. «Несчастный! Он погиб!» «Возможно!» Мрачно согласилась, как гикар. Я долго отвлекала внимание людей, но Тим мог заблудиться и попасть в руки врагов. Энни горько заплакала. Но в это время послышался голос. «Не плачь! Я здесь!» И Тим О'Келли появился перед друзьями с обручем на лбу и розовым ящиком в руках. Оказалось, что он выскочил из окна первого этажа в тот самый момент, когда это окно собирались закрыть. Девочка страшно обрадовалась, но стала упрекать Тима за безрассудство. «Что ты наделал?» — воскликнула она. «Теперь Урфин знает, что на острове сторонники страшилы и начнет действовать». Тим краснел и бледнел, выражая раскаяние, а потом возразил. «Но ведь исчезновение ящика все равно насторожило бы джюса. «Ну...» Это еще когда было бы?» Увидев, что ящика нет, он мог подумать всякое, а уж теперь знает, в чем дело. «Узнаешь, когда тебя так треснут по голове!» — подвела ворона итог странному приключению во дворце. И тут наши друзья невольно принялись хохотать, представляя себе испуг и удивление Урфина, когда его свалил удар из пустоты. А Тим сказал... «Вот уж не думал я, что у этого негодяя такая крепкая башка!» Они снова посмеялись, а потом Энни озабоченно сказала. «Однако нужно действовать, не теряя времени. Я боюсь, что Урфин переведет Страшилу в другую тюрьму, а мы не сможем пользоваться ящиком, потому что не знаем магических слов». Правительница Изумрудного острова, глядя на серебряный свисточек, висевшей на шее девочки, спросила. «Послушай, Энни, у тебя не отрамин ли этот свисток?» «Да», — подтвердила Энни. «Это мне сестра подарила». «Так чего же ты медлишь?» <связывая> — сердито крикнула ворона. «Скорее вызывай королеву полевых мышей! Р -р -р Рамина — могущественная фея, и она нам поможет!» Смущенная собственной недогадливостью, Энни трижды подула в свисточек. Затопотали маленькие лапки. И Тим едва успел схватить за ошейник рванувшегося вперед артошку. Неистребимый инстинкт охотника за мышками заставил песика броситься на добычу. — Простите, Ваше Величество, — извинилась Сенни за невежливость пса. — Я вызвала вас потому, что мы очень нуждаемся в вашей помощи. Опытный глаз феи Рамины трудно было обмануть, и она не спутала Энни с ее старшей сестрой. «Здравствуйте, дорогая!» — приветствовала девочку-королева. «Мне давно донесли о вашем прибытии в нашу страну, но моему достоинству неприличествовало явиться незваной. Вы, конечно, младшая сестра, Элли. Как вас зовут?» Энни представилась, и представила своих спутников, Тима и Арту. И, не теряя времени, она в кратких словах рассказала, какой услуги ждет от королевы полевых мышей. Рамина задумалась, соображая. «Страшила заключен в подвале старинной башни. Вам нужно узнать слова, приводящие в действие розовый ящик Стеллы. Вы будете их знать». И королева исчезла так внезапно, что Артошка, вырвавшийся из рук Тима, схватил зубами пустоту. Рамина была могущественной феей. К числу ее дарований относилась способность мгновенно переноситься с места на место. Через какую-нибудь долю секунды она очутилась в подвале, где сидели дровосек и страшила. Они с радостью приветствовали нежданную гостью и еще больше обрадовались, когда узнали, кто ее к ним послал. «Энни Смит, сестра нашей дорогой малютки Элли, здесь! Она приехала из Загор гор на удивительном скакуне, питающемся солнечными лучами! Эге-гей-го! Мое блаженство не имеет границ!» Счастливый Страшило пел и приплясывал, хотя непослушные ноги плохо ему повиновались. А дровосек приложил руку к груди и сказал, «О, сколько у меня здесь любви и нежности! Я всю ее отдам нашей новой подруге, ведь она — сестра милой Элли!» В ответ на просьбу Рамины страшила тотчас пересказал ей магические слова Стеллы. «Вы не забудете их, Ваше Величество!» «О, моя память непогрешима!» — рассмеялась королева и исчезла. И было самое время, потому что за дверью послышался шум. Это мараны пришли переводить узников в другую тюрьму по приказу Урфина Джуса. Но его предосторожность оказалась бесполезной. Дело было сделано. Рамина вернулась к Энни и Тиму. Вся компания — включая ворону и пса, крепко затвердила волшебные слова. Ведь мало ли, что может случиться с каждым из них. Между Раминой и Энни состоялся длинный разговор. Королева интересовалась судьбой всех своих знакомцев из-за гор. Больше всего она, конечно, расспрашивала об Элли. Я предсказала Элли, что она больше не вернется в волшебную страну, «И, как видишь, оказалась права!» — с гордостью молвила Рамина. «Нам, могучим феям, доступно предсказание будущего». Однако на вопрос, чем кончится борьба Энни и ее друзей, Рамина предпочла не отвечать. Узнав, что Элли отлично учится в колледже и скоро будет учительницей, королева одобрила избранную ею специальность». "Элли такая ласковая, так любит детей, что будет прекрасным педагогом", заверила Рамина. Королеве также любопытно было узнать, что случилось в большом мире с одноногим моряком Чарли Блэком и со смелым Фредом Канингом. "Они хорошие люди и заслуживают счастья", говорила Рамина. Когда королеве сказали, что это Фред сконструировал тех удивительных мулов, на которых Энни и Тим приехали в волшебную страну, Рамина захотела обязательно увидеть их в действии. Энни обещала исполнить ее желание. Расстались с изъявлениями взаимного уважения и приязни. Сцену прощания испортил Артошка, который вырвался из рук зазевавшегося Тима.